Глава 5. Летучий отряд. 30 мая полковник Егоров был вызван вестовым в главный штаб Дунайской армии. Около большого шатра, помимо него, стояли командиры Екатеринославского и Бугского егерских корпусов, Смоленского драгунского и ещё двух казачьих полков. Что Александр Карлович, похоже, дело намечается, поинтересовался драгунского полковника Алексей. Странно как-то это всё, пожал тот плечами. Не замечаете, среди здесь стоящих только лишь командир одной лёгкой пехоты и конницы. Ни гренадёров, ни обычных пехотинцев среди нас нет. Очень это странно. Капитан Хвадново Полага откинулась, и адъютант главного квартирмейстера армии попросил офицеров заходить. Ну вот мы сейчас и узнаем, почему такая странность, проговорил Алексей, заходя в шотёр вслед за Ост-Андризеном. Господа, подойдите ближе. попросил командиров в Анн-офенберг. Владимир Семёнович, снимите занавес. Полковник Довыдов скинул ткань с двух больших деревянных планшетов. На одном была закреплённая карта, а на другом схематическое изображение укреплений сходящиеся к ним стрелки, какие-то кружки и квадратики. Господа, вам всем здесь стоящим предстоит очень серьёзное и важное дело, объявил главный квартирмейстер. Через 3 недели Главным командующим генералом шефом князем Репненым назначена высадка на неприятельский берег у Мачина основными силами всей нашей армии. Цель этой высадки является уничтожение противника и склонение султана к миру на наших условиях. Вы знаете, что самым опасным для десанта бывает закрепиться на неприятельском берегу, пока сил переправившихся ещё недостаточно для серьёзной атаки. Противник, же обладая огромным численным перевесом и свободой манёвра, может такой десант легко сбросить в воду и утопить. Чтобы не дать ему такой возможности лишить инициативы и отолечь от места главной высадки, нами принято решение провести отвлекающий удар в сторону Бабадага. И принимать в нём участие будут все те части, которые вы возглавляете. Под командой генерал-майора Кутузова Михаила Илларионовича формируется летучий отряд из лёгкой пехоты и кавалерии. Переправившись возле Тульчи, я вы проведу трансведанной заранее дорогой егеря полковника Егорова. Барон кивнул на Алексея. Они за эти месяцы все там на своих животах обползали. Крепость Тульчи небольшая, по нашим сведениям там едва ли две тысячи гарнизона имеется, а вот южнее в пяти десятках верст в Бободакском лагере противника уже гораздо больше. Ивой придется вам атаковать всеми своими силами. Сможете справиться с турками хорошо, если они вам будут не по зубам, значит, отойдёте к поджидающим вас судам. Поэтому-то и определены в этот рейд только лишь лёгкие манёвренные силы. Пока летучий отряд генерал-майора Кутузова будет отвлекать на себя внимание неприятеля, все основные наши силы должны будут выйти к Галацу и не позднее 20 июня начнут переправу на османский берег. В идеале ваш отряд должен будет, закончив рейд, присоединиться к ним. Но даже если вы не успеете, в любом случае дадите нам возможность перескочить через Дунай, завязав на себя всю южную группировку турок. Вот такой общий план, господа. Генерал-аншеф уже отбыл к Галадцу, совсем скоро туда же уходят и все основные наши силы. Вам же надлежит начать переправу у Тульчи ровно через двое суток. Все необходимые для этого суда будут представлены генерал-майором Деребасом. так вы сами могли уже это наблюдать, они уже второй день к нам сюда прибывают. Знал ведь заранее про рейд. Не мог осторожно намекнуть, чтобы начинали готовиться, ворчал на идущего рядом Толстова Алексей. Это ведь не шутки, целый полк на тот берег переправить. Ты представляешь, сколько с собой припасов нужно захватить, действуя в отрыве от основных сил. Но «Ну не мог я, вздохнул Митя. Велено было строжайше всё в тайне держать. Тут соглядатай фосманских хватает, но медный барановский троих шпионивших под видом рыбаков поймали, поговорили душевно и выяснилось, что ниточки к прусскому отошее тянутся, а на другом ее конце Есув Паша, а сколько еще таких ниточек от тех же английского, польского, австрийского посланников во все стороны тянутся. Хорошо хоть с этой революцией мы французов при своей ставке не имеем, те ведь еще были друзья. Куда жди, вот светлейший вернется, с ним из Санкт-Петербурга еще целая свора друзей подтянется, хмыкнул Алексей. А сейчас, значит, за два дня до начала переправы можно уже не бояться, что турки про наши сборы узнают. Да и пусть узнают, пожал плечами Толстой. Вы, Алексей, по большому счету наша завеса для прикрытия основного удара. Чем больше сейчас шума, тем лучше. Большого успеха в разгроме турок от вас не ждут, там их в Бабадаге не больше двадцати тысяч скопилось. Оттяните их на себя и то хорошо, не будут мешать, пока мы у Голадца будем переправляться. Почему это оттяните? И что это не с нами разве пойдешь на этот берег? – спросил у друга Алексей. – Нет, покачал головой Мити. Рад бы, но сейчас все главное внимание у квартирмейстерства Мачина. Именно там и будет решаться судьба всей этой компании. Ну-ну, она, значит, на второй роли списали. Ладно, поглядим ещё, проворчал Алексей. Жаль, Гусев с младшим Милорадовичем не успевает к делу. А может и хорошо, с другой стороны цели и будут. Двое последующих суток прошли в суматохе больших сборов. Всё готовил к переправе боевые припасы, провиант и военное имущество. Егеря отлевали на кострах поули, отмеряли порох и крутили патроны. В Тенденски выдавали ротам горох, сухарей, крупы, веленого мяса и ячменную муку для приготовления толкана. По всему протяжённому Измаильскому лагерю шло шевеление. Сборы в дорогу начали все части. Балки облетели стойкие слухи. Армия начинает переправу на правый берег. В пользу этого говорили десятки военных и больших транспортных судов, подошедших на погрузку. Вечером 2 июня первыми посадку начала дозорная 2-й первый рота батальёнов. Постарайтесь в ближний бой не вступать, жевал наставлял командующего авангардом заместитель Алексей. Ваше дело высадиться и держать оборону, пока основные силы подойдут. Долго вам ждать нас не придётся. Я думаю, что уже через час весь полк к вам через реку перемахнёт, а там уже и до конницы с егерскими корпусами дело дойдёт. 9 парусных и пара десятков весёлых судов отчалили от левого русского берега и взяли курс к турецкому. Около полудня Чикунгурцев, разглядывая его темное очертание, махнул рукой Мелорадовичу. Подавай сигнал, приказал подполковник, и егеря зажгли три факела. Ваш благородие, огни на реке, показал на мерцающий свет Леонтьев. Вот погасли, снова появились, теперь погасли, опять горят, проговорил он не громко. Похоже, это наши с десантом сигналят. Зажигайте костры. Скомандовал Луковкин. Передайте дозорным парам усилить наблюдение. Авангард подходит. Звонит подполковник. Посмотрите, на берегу встречают. Показал на две искрки воронцов. Как раз в том месте, которое мы в прошлый раз для десанта выбрали. Прошло немного времени, и возле искр их замерзали более яркие огни. Михаил Федорович, к ним правьте. Протянул руку, указывая капитану Живан. грема в середину между самыми яркими огнями это костры для удобного подхода судов отзовись кто на берегу крикнув всматриваясь в приближающуюся тёмную громаду берега милорадович в световой круг одного из костров из этой темноты выскочила фигура человека и дооцеливающих берег игерей донёсся знакомый звонкий голос под поручик луковкин особый полк игерей здоровобрацы всё хорошо свои А во мне и в графи ещё рядом узнал подошедшего офицера сержанта Сокина. Я своих хоть с какой дали различу. Ну, значит, точно всё хорошо, можно не опасаться. Через 5 минут скнувшегося в мели гиалиота высадились первые 5 десятков егерей. Быстро оглядевшись, они рассыпавшись цепь, заспешили в глубь берега, а к импровизированному причалу уже подходили новые суда. Свойин подполковник. Группа за время разведки провели поиски без боевых столкновений с неприятелем, докладывал подпоручик. Турки всё время вели себя тихо, только лишь редкие дозоры у них по окрестностям проскакивали. Но со вчерашнего дня начали беспокоиться. Чуть было на нас пару раз не нарвались. Насилу удалось уклониться от встречи. Ближайшее село, где они стоят, в паре верст к югу. Крепость Стольча в восточнее его в верстах в 5. Между ними хорошая дорога, она просохнуть успела, да и вообще земля сухая, только тут вот у берега ещё сыро, ударил он подошвой сапога, подчавкающей от влаги земле. Сколько в этом селе и в Тольче по вашим прикидкам неприятеля? поинтересовался у него Милорадович. В селе ополченцы обозы стоят и сотни сепахов, уверенно ответил Луковкин. Это её и ты сотни объездной участок. Он, как я понял, до Тольчи идёт. А дальше уже другая сотня свой берег обезжает. Про то чвёрдо сказать не могу, покачал он головой. Одни уходят, другие заходят в крепость. Но тысячи полторы, а может даже и две там должно быть. По родим ничего не изменилось. Новолаг два десятка пушек, как и прежде стоит. Больше половины из них мелкого калибра. От Бабадага позавчера группа Лужи вернулась, кивнул он на сержанта, но он вам вернее сам про ту сторону доложит. Говорил Фёдор по существу. Приказал Милорадович: "Сейчас командир прибудет. Подобьём всё, что вы разведали, чтобы уже ему обобщённое пояснить можно было". "Слушу, по существу, ваш высок благородие", кивнул Саган. "Знаешь, пока мы там глядели, турки словно бы сонные мухи были. Большого движения у них там никакого не наблюдалось. В Бабадахском лагере их, конечно, много обосновалось". Точно посчитать трудно, но тысяч 20, пожалуй, точно есть. Половина, наверное, пехоты, а половина конными стоят. В сторону Тульчи вообще мало кто ездит. Всё больше к Брагилову и мочину двигают. Вот туда также неприятель и большими обозами идёт, и воинскими порядками. Ушки пока не катили, всё больше конница на дороге скакала. Крепость за время вашего наблюдения не усилили? Поинтересовался Милорадович. У вас же была карточка со схемами укреплений. Так, то есть, на Высоком Благородие есть такая, вынавылась -за в запасах и завёрнутая в провощённую холстину, схема крепости Лужин. Только там всё так же, как и было на этой бумаге. Новых ретраншементов в Турции ещё не наделали, а все пушки, которые были, где раньше стояли, там же и сейчас стоят. Сонные, говорю же, османы, даже дозоры у себя вдали от Дуная особо не заморачиваются. Как видно, не ждут они нас здесь. Это хорошо, что не ждут, усмехнулся Живан. Вячеслав Николаевич, подозвал он командира первого батальона. Бери первые две переправившиеся роты и дозорную Сокина. Выводи их ближе к тому селу, про которое только что разведчики докладывали. В бой вступать не спеши. Ждите приказ командира полка. Через час уже здесь все наши Игря высадятся. Вот там и будет понятно, как дальше действовать. Ждать все остальные силы десанта или же самим атаковать Тульчево? Вот здесь залежите. Капрал из дозорных показал на холмик возле двух больших луж. Там слева шагах в 300 хорошится, она почти до самой реки потом тянется. Справа от холма болотина, и вот тут прямо рядом тропа сильно набитая идёт. Вы с этой высотки как раз всё хорошо вокруг простреливать будете. Ну всё, брацы, залегайте, а я дальше людей повёл. За мной, ребята. Приглушенно скомандовал он, и Плутон Балакина подтопол следом за ним. Свечин, пятерк своих болоте не смести, распорядился под пропрыжки Квершков. А ты, Лука Назарович, своих пятерых ближе к роще у тропы выстави. Всем остальным залезь круговой на холмнике. Слушай, в ночь не транзим, кого услышу камням за шебу. Горшков, бери своих и по троп к шагов на сто пройди, приказал Кожихов. Ваше дело, если турки из рощи выскочат, нам знак подать. Только смотрите, не стреляйте, затаитесь или лежите тихонечко. Дозор в село может возвращаться, нам его тревожить никак нельзя. Мы его тоже мимо себя дальше пропустим, пуская себе спокойно уходит. Понял я, Лука Назарович. Евнул старший звена. Убежали ребята? Прыгнувшись, пятерка проскочила ближе к роще и залегла вдоль тропы. Лежим тихо, братья. Напомнил своим егерям Горшков. А мы с Ваней чуть дальше пройдём, чтобы, если турка из рощи выйдет, быстрее учуить его. Пара пробежала ещё десятка-три шагов и залегла за раскидистым кустом. Не осторожались нами нет. С молодыми бы оставили для пригляда, проговорил негромко Южаков. Наш платуон к самой выбитой после прошлых поисков. Как себя эти в деле поведут? Да не боись, успокоил его Фрау. Ребят к сами из Екатериновславских егерей перевелись, не совсем ведь неумелые, да и у нас уже месяц как служат, ко в шпотов на полигонах точно успели пролить, чай не оплашают. Время тянулось медленно, где-то позади у реки шла выгрузка с судов больших войсковых масс. Рота отдельного полка Егорова выдвигались в сторону деревни, а к берегу уже подходили шхуны и голиоты с егерскими корпусами Кутузова. От Измаилской пристани готовились отчаливать первые боржи с казачьей конницей. Еще маленько и, наверное, село брод будем, прошептал Горшков. А чего? Будру сама, но сонную турку колоть. Пока это они свои зенки протрут, а тут ура и на штыках косатиков. Не, рано. До утра часа три точно еще ждать. Покачал головой Ежаков. Даже небо с восток пока не высветлилось. Лежим еще. Тише, Ваня, толкнул его плечом Горшков. Кажись, шум с рощи. А ну, давай рез при полуухом к земле и схватился за фузею, точно, стоп, по земле. Пахушки копыта бьют, выдохнул он взволнованно. Сигнал нашим. Прошло совсем немного времени, и доигерея долетел шум идущего в их сторону конного отряда. Припав плотней к земле, они смотрели, как мимо куста, за которым они затаились, начали мелькать тёмные силуэты. Со стороны рощи долетел птичий свист, и Родион поднялся на четвеньки. "Кажи сигнал, брацы. Пригнись, Роська, точно сигнал". Дёрнул его за сапог клубень Егор. "Суда, от тропой ползи". "Да тихо вы", буркнула Лияна, кидывая на голову облепленную травой сеть. "Затаились или живите". "Вот они, вражески всадники". Вон ос радионо шабанул оконьским потом и чужим духом. Он непроизвольно встряхнул головой и приподнял ствол фузеи. Идущие в трёх шагах по тропе лошадь мотнула головой и громко фыркнула. Указательный палец непроизвольно надавил на скобу, и в ночхе глушительно грохнул выстрел. "Да чтоб тебя, очерткнулся Горшков, вскакивая на ноги, Ваня, бей!" И сам выстрелил на звук спины только что прошедшего отряда конницы. "Шуманули, не доумки!" вырвалось Вержков, услышав грохот выстрелов. Назарович, они что, у тебя? Белины там объелись. Говорили ведь тихо лежать, подсвечивай теперь. Тичего, Свон Пахомович, копрал выхватил из гранатной сумки зажигательную шашку, и стоящий рядом егерь поднял ски её фитилёз зажжённый трут. Нападение внаси из осталась и Пахов в расплох. Они, закончив объезд, уже предвкушали, как расседлают лошадей и лягут спать, а тут в них в упор и с тыла ударили вдруг выстрелы. Амбашико сын Подол было свои 2 десятков вперёд в сторону недалёкого села, но ярко словно бы десяток костров сверкнул огонь из ближайшего холма, по его освещённым всадникам ударил ружейный залп. Назад зарал он и, развернув коня, погнал его в сторону рощи. Назад они рвутся. В сторону Ванька рявкнул Горшков, отбегая с тропы за куст. Мимо, панукая криками лошадей, нёсся порядевший дозорный отряд. Из стволи мы бьём и в спину последнего всадника ударили сразу две пули. Левее, расположившегося в небольшом лесочке авангарда и гирей, грохнули выстрелы. О бековских стреляют, похоже в том месте, где тропа от села в сторону рощи идёт, сказал, прислушиваясь к звукам боя Асокин. Говорили ведь всем тихо лежать. Ну что ты будешь делать? Можно атаковать, Тимофей Захарович, глухо проговорил Хлебников. Если сейчас не ударим, то изготовиться туркам дадим. Как ты думаешь? Двое с полтоном Гомофанасова успели дорогу на Тульчаю седлать. Думаю, что успели, кивнул командир дозорной роты. Времени им вполне достаточно было. Атакуем! Вячеслав Николаевич, давай команду. Ягерь, слушай мою команду, крикнул секунд-майор. Впереди село, там сотня конных турок и вторая сотня ополченцев. Берём село штурмом, прямо с марша. Времени на изготовку у нас нет. Ура кричим только когда уже на улицах будем. Штыки одеть, бегом! И первый выскочил из леса на большую поляну. ТопИСопья за офицером ринулась полторы сотни егерей, разбиваясь по ходу движения в цепи. В селе в это время уже мелькали огни, слышались заполошные крики. Иряев в большой полукруг егерея ворвались на окраины и только тут грянул их атакующий клич. "Егеренги, становись", командовал хлебников, "останавливайся в самом начале улицы. Идём быстрым шагом. Кто с флангов зачищает дворы и дома, все остальные атакуют по улице". Прямо на идущие боевые порядки выскочило несколько десятков конных турок. Грянуло два залпа, и они откатились к центру села. "Вперёд!" скомандовал майор, и шеренги, блестящие штыками, пошли дальше. Во дворы заскакивали пятёрки егерей, там слышались разрывы гранат и хлопки выстрелов. В центре села на небольшой базарной площади командир Сепахов сколотил отряд из нескольких десятков садников и пеших ополченцев. Конных он выстроил позади, И они теперь подбадривали абазов. Алла, бей русских! Турки с криками ринулись на ощетинившийся штыками строй неприятеля. Эр, выстрел, огонь! Вторая, огонь! Рявкнул хлебников: "В штыки, брацы, ура, ура!" С боковых переулков в это время ударили ещё два отряда игирей, и турки оказались под перекрёстным огнём. До Штыков дело дошло только лишь в самом центре. С паническими криками оба боя бросились назад, но их уже сжимали со всех сторон, словно бы клещами окружившее село русские плутонги. Командир Сипахов развернул коня и настегивая пустил его к выезду. За ним следом, теряя людей от огня, несся отряд в несколько десятков всадников, вырвалось на дорогу к Тульче, едва ли пара дюжин.